Вы совершенно напрасно опасаетесь неведомого убийцу больше, чем меня. Я принял решение нанять вас, и я не отступлю. Полмиллиона плюс расходы. Аванс 200 тысяч. Его переведут на ваш счет сегодня. Директор Мальцев, как все умные люди, умел прикасаться к потаенным стрункам человеческой души, уговаривать людей и вдохновлять их на подвиги. И еще он умел делать такое лицо, что становилось ясно, отказ не принимается. И дальнейшие трепыхания приведут к появлению похожей на младенца парочки из приемной. Признаюсь честно, я не пытался вытряхнуть из безутешного богатого вдовца побольше денег. Мне действительно было страшно браться за расследование этой некрасивой истории, но...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 Тина несколько раз танцевала на вечерах, которые устраивал дядя Володя. Очень хорошо танцевала. Она точно занималась. Горожанка из Эльшприц вновь потянулась. Я тоже так смогла бы, если бы захотела. Но плясать на публике — бред, унижение, только для плепса. Аристократия, чего уж там, где находится зал?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 «Вроде Ленинского. Только на крыше мраморная статуя Тины в 12 футов, почти голая», — Байконурыч зевнул. «Я эскиз видел». «Я эскиза не видел, но понимал, что если Мальцев захочет, то выстроит под Москвой настоящее произведение искусства». «Приворожило? Я к колдовству и экстрасенсам всяческим отношусь с иронией, но сейчас в голове всплыло именно это слово». Приворожила. А Байконурыч тем временем собрался. Отставил опустевший чайник, днем он пил исключительно зеленый чай, не вставая повесил на плечо сумку, сунул мне твердую ладонь попрощаться и негромко осведомился. — Ты знаешь, что тебя пасут? — Не знал, но не удивлен. — Я оторвусь, если они с за мной пойдут. Тебе помочь от них избавиться? — Плевать. — Как скажешь.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 «Кто мы для нее, мля? Пыль!» «Когда она была тут в последний раз?» Мой собеседник протер банданы шею и выразительно посмотрел на меня. Пришлось расстаться еще с одной сотней. «Давно ее, суку, не видел, не боясь на Сейшелах, как и греет с новым хахлем. Но когда в городе гуляет так, что мало не покажется, в переплетении много, что видели». Да и бенцы и выдумщик каких поискать Но эти шалавы зажигают так, что даже конец торчит Эти шалавы Все-таки у Тины была подруга Все человские ведьмы на сексе помешаны Но эти двинуты капитально Трахаются совсем, что хоть чуть-чуть поднимается Нет, не совсем Нам с тобой по твоему же собственному утверждению не светит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 Обладатель красной банданы ощерился, продемонстрировав желтые зубы и хлопнул себя поляшком. «Было бы за что волноваться! Шалаву эту не переделаешь, а до ржавых качков ему не дотянуться!» «Да до кого?» «Фарш! Ты где застрял, мерзавец? Хватит бездельничать!» «Все, чел, бывай!» Татуированный подскочил к фургону, схватил коробку и помчался в клуб.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 Только с возрастом приходит понимание того, что на самом деле имеет ценность, за что стоит платить, на мимо чего нужно пройти. С возрастом приходит осознание, что модное конвейерное барахло не отражает индивидуальность, и начинается поиск настоящего.